часть третья. Глава 15. Предки наши выстроили это здание только для одного человека. Старая комедия. Темница, в которую заключили молодого Филипсона, была одна из самых мрачных пещер, свидетельствующих об бесчеловечии наших предков. Они как будто не в состоянии были отличить невинность от преступления, и простое обвинение уже влекло за собой заключение в тюрьму, гораздо более жестокое, нежели то, которое в наше время присуждается за преступление уже доказанное. Тюрьма Артура представляла собой довольно длинную, но тёмную и узкую камеру, высеченную в крепком утёсе, на котором стояла башня. Артуру дали небольшую лампу, но руки его остались крепко связанными. И когда он попросил воды, тюремщик ответил ему, что он может потерпеть жажду в продолжении того короткого времени, которое ему, вероятно, осталось жить. Этот суровый ответ предвещал узнику, что он будет томиться жаждой до конца своей жизни. Но что та и другая скоро прекратятся. При слабом свете лампы он направился к скамье, грубо выделанной в скале. И когда глаза его постепенно привыкли к царствующему в его каземате мраку, он заметил на каменном полу тёмный отверстие, похожее на колодец. Но по неправильному своему виду, отверстие это ещё более походило на пропасть, которую создала природа, а руки человека несколько расширили её размеры. Итак, вот моя могила, сказал Артур. Это бездна будет моей гробницей. Я даже слыхал, что пленных бросали именно в такие ужасные пропасти, где они медленно умирали, разбившись при падении в бездну. И никто не слышал их стонов, и никто не жалел об их ужасной участи. Подойдя к этой раковой яме, он услыхал, что там в страшной глубине, как будто шумит протекающий над ней её источник, глухой рёв, который, казалось, требовал своей жертвы. Смерть всегда страшна во всяком возрасте. Но в цветущие годы молодости, в ту пору жизни, когда только что начинаешь чувствовать всю цену её наслаждений, когда впервые знакомишься с её радостями, тогда смерть более чем ужасна. Даже в том случае, когда она является естественной, а не насильственной. Положение, в котором находился Артур, сидя на краю подземного колодца, в ужасной неизвестности, Какого рода смертью ему придётся умереть, могло бы поколебать самого неустрашимого человека. Несчастный узник горько заплакал. Мы уже раньше говорили, что этот молодой человек, мужественный во всех опасностях, которым можно было противопоставить твёрдость души, имел однако пылкое воображение, склонное к мечтательности, которое в безнадёжном положении сильно тревожит душу того, кто принуждён с покорностью ожидать приближающейся гибели. Однако чувства Артура отнюдь не были эгоистичны. Он думал о своём отце, прямой и благородный характер которого заставлял уважать его, а постоянная его заботливость и отеческая нежность внушали к нему любовь и признательность. Он также находился в руках закоснелых извергов, готовых для того, чтобы скрыть свой грабёж, прибегнуть к тайному убийству. Этот добрый отец, столь неустрашимый в опасностях, столь решительный во всех случаях жизни лежал так же, как и сын, связанный и беззащитный под кинжалами подлых убийц. Артур вспомнил также крутую скалу близ Гейерштейна и хищного ястреба, который смотрел на него как на свою добычу. Но тут не было ангела, который гибившись из мрака, вывел бы его на путь спасения. В этой пещере царствовала вечная подземная темнота, и пленник мог увидеть только блестящий при свете лампады нож, которым убийца придёт нанести ему роковой удар. Эта тоска до такой степени овладела чувствами несчастного пленника, что выбила его из себя. Он вскочил, Напряг все свои силы, чтобы освободиться от связывавших его верёвок, но они были слишком крепки. И после жестоких и напрасных усилий, при которых они врезались ему в тело, пленник потерял равновесие и в ужасном страхе свалиться в подземную бездну, сильно ударился о пол. К счастью, он избегнул опасности, которой боялся, но был так от неё близок, что ударился головой о низкую закраину окружающими местами отверстие этой ужасной пропасти. Несколько минут лежал он оглушённый и недвижимый. И так как лампа при падении её погасла, то он остался в совершенной темноте. Он был приведён в чувство пронзительным скрипом дверей. Они идут, идут мои убийцы. Дева святая и творец милосердный. Простите мне мои прегрешения. Обернувшись в ту сторону, он был ослеплён светом факела, который нёс человек в чёрном платье. Человек этот шёл прямо к Артуру, держа в руке кинжал. Несчастный пленник мог бы принять его за убийцу, явившегося умиртвить его, если бы с ним никого не было. Но он пришёл не один. Свет его факела падал на белую одежду женщины. и так ярко освещал её, что Артур мог рассмотреть её осанку и даже черты её лица. Столь дорогие для него, несмотря на то, что Артур видел их теперь при таких совершенно неожиданных обстоятельствах. Изумление его было так велико, что он даже забыл опасность своего положения. Может ли это быть? спросил он сам себя. Точно ли она имеет власть стихийного духа? Неужели она вызвала из недр земных этого чёрного демона, чтобы содействовать моему освобождению? Догадка его как будто оправдалась, потому что человек в чёрном платье, отдав свой факел Анне Гейерштейнской или, по крайней мере, существу, имеющему совершенное с ней сходство, наклонился к пленнику и перерезал верёвку. с которой были связаны его руки. Он исполнил это с такой быстротой, что веревка, казалось, упала от одного только его прикосновения. Первая попытка Артура подняться на ноги была безуспешна, а при второй рука Анны Гейерштейнской, рука живая, столько же осязаемая, как и видимая, помогла ему встать и поддержала его так же, как и в тот раз, когда поток ревел под его ногами. Это прикосновение произвело гораздо сильнейшее действие, чем слабая помощь, которую могла оказать ему девичья сила. Оно возвратило мужество его сердцу, силу и жизнь его онемевшим членам. Он хотел было обратиться к Анне с изъявлением своей живейшей признательности, но слова замерли на языке его, когда таинственная дева, приложив к губам палец, сделала ему знак хранить молчание. И в то же время кивнула ему своей чудной головкой, приглашая его следовать за ней. Он повиновался в безмолвном изумлении. Выйдя из мрачной тюрьмы, они миновали несколько извилистых проходов, высеченных местами в самой скале, а местами сложенных из грубо отёсанных камней и, вероятно, ведущих к другим темницам, подобным той, в который ещё так недавно томился Артур. Мысль, что отец его может быть содержаться в такой же ужасной тюрьме, из какой он только что вышел, побудила Артура остановиться, когда они дошли до узкой круглой лестницы, которая, по-видимому, вела в верхнюю часть здания. "Милая Анна", сказал он, "веди меня, чтобы спасти его. Я не должен оставлять моего отца в опасности". Анна терпеливо покачала головой и сделала ему знак идти вперёд. Если власть твоя не простирается так далеко, чтобы спасти жизнь моему отцу, то я останусь здесь и спасу его или сам умру. Анна. Дорогая Анна. Она ничего не отвечала, но спутник её сказал ему глухим голосом, соответствующим его наружности. Обращайся, молодой человек, к тому, которому позволено отвечать тебе. Или лучше молчи и следуй моим советам. Это единственное средство спасти жизнь и возвратить свободу твоему отцу. Они пошли по лестнице вслед за Анной Гигерштейнской. Артур, который шёл тотчас за ней, никак не мог отделаться от мысли, что призрак этот испускает часть света, отражающегося на его белой одежде. Причиной такого суеверного направления мыслей Артура был, по всей вероятности, рассказ Рудольфа о бабушке Анне. Тем более, что рассказ этот подтверждался внезапным появлением Анны в таком месте, где её вовсе нельзя было надеяться увидеть. Артуру однако не пришлось долго раздумывать о её явлениях и поступках, так как, взбежав наверх по круглой лестнице с такой лёгкостью, что он не мог за ней поспевать, Она скрылась прежде, нежели он успел достичь верхней площадки. Но исчезла ли она в воздухе или повернула в сторону по какому-нибудь из проходов? В этом он не успел дать себе отчёта. Вот твоя дорога, сказал ему его чёрный проводник, и с этими словами, погасив факел, он взял Филипса на за руку и ввёл его в тёмную довольно длинную галерею. Молодой человек не был чужд некоторой доли страха, вспомнив о страшной наружности своего вожатого и о том, что он вооружен кинжалом или ножом, который мог вдруг вонзить ему в сердце. Но он был не в состоянии считать способным к такому вероломству человека, которого он видел с Анной Гигерштейнской. Он внутренне просил у нее прощения за свой минутный страх и совершенно вверился покровительству своего спутника, который шел скоро, но без малейшего шума. и шёпотом велел ему, чтобы и он делал то же. Здесь оканчивается путь наш, сказал наконец чёрный человек. Между тем, как он это говорил, перед ними отворилась дверь, и они вошли в тёмную готическую комнату, окружённую большими дубовыми шкафами, наполненными книгами и рукописями. Когда Артур взглянул вокруг себя глазами, ослеплёнными внезапным лучом дневного света, которого он на какой-то срок был лишён, то увидел, что дверь, в которую они вошли, исчезла. Это однако не очень его удивило, так как он сейчас же догадался, что будучи подделана под другие шкафы, стоящие вдоль стены, дверь эта не могла быть от них отличина, что иногда делалось в тогдашние времена. Теперь он как следует рассмотрел своего избавителя, который при дневном свете представился ему в монашеской одежде, без всякого сверхъестественного и ужасного вида, придаваемого ему мерцающим светом факела и мрачностью тюрьмы. Артур вздохнул свободнее, как человек, пробудившийся от страшного сновидения. Сверхъестественные качества, приписываемые его воображением Анне Гейерштейнской, начали исчезать. и он сказал своему Избавителю. «Желая засвидетельствовать мою признательность, Святой Отец, тому, кому она следует, позвольте мне спросить у вас. Анна Легейерштейнская, спрашивай о том, что касается твоего дома и семейства», прервал его монах. «Неужели ты так скоро забыл опасность, в которой находится твой Отец?» Клянусь богом, что нет, возразил юноша. Скажи мне только, что мне делать, и ты увидишь, как сын может сражаться за своего отца. Это хорошо, потому что представиться в этом надобность, сказал монах. Надень это платье и следуй за мной. Поданная им одежда была ряса и клобук послушника. Опусти капюшон на лицо, продолжал монах. И не отвечай никому, кто тебе встретится. Я скажу, что ты наложил на себя обет молчания. Да простит Всевышний недостойному варвару, который вынуждает нас прибегать к такому обману. Иди вслед за мной и берегись заговорить. Переодевание скоро кончилось, и каноник Святого Павла, так как это был он, пошёл вперёд. А Артур последовал за ним в шагах в двух, принимая на себя скромную и смиренную наружность монастырского послушника. Оставив библиотеку и сойдя по небольшой лестнице, они очутились на одной из Лавретских улиц. По непреодолимому влечению, оглянувшись назад, молодой человек успел только увидеть, что они вышли из небольшого готического здания, по одну сторону которого возвышалась церковь Святого Павла, а по другую Огромная чёрная башня, защищающая городские ворота. Иди за мной, Мильхиор, сказал строгим голосом монах, и его пронизывающие насквозь глаза устремились в этот момент на мнимого послушника с таким выражением, которое тотчестно напомнило Артуру опасность его положения. Они продолжали идти, И никто не обращал на них внимания, кроме тех, которые молча кланялись канонику или почтительно приветствовали его короткими фразами. Дойдя наконец почти до половины города, проводник вдруг повернул к северу в узкий переулок. На конце его они дошли до лестницы, которая, как обыкновенно бывает в укреплённых городах, вела на вал, защищаемый расставленными по углам башнями различного вида и высоты. На валу стояли часовые. Но караул был набран не из солдат, а из граждан, вооружённых мечами и копьями. Первый, мимо которого они прошли, спросил у каноника вполголоса: "Остаёмся ли мы при нашем предприятии?" "Непременно", отвечал ему каноник Свято-Павла. "Да увенчается оно успехом. Бог милостив", отозвался вооружённый горожанин и продолжал ходить взад и вперёд на своём посту. Прочие часовые, казалось, избегали их, так как при приближении к канонику Святопавлу и мнимому послушнику, они скрывались или проходили мимо, не взглянув на них и делая вид, будто бы их не видят. Наконец они пришли к старой башне, возвышавшейся над стенами, в которую вела узкая дверь, выходящая на вал. Башня эта стояла в углу отдельно от прочих укреплений и не была защищена никакими постройками. В исправно охраняемой крепости на таком месте, конечно, стоял бы особый часовой. Но тут его не было. Теперь выслушай меня, сказал каноник. Так как жизнь твоего отца и, может быть, ещё многих людей зависит от твоего внимания и не менее того от твоего проворства, в состоянии ли ты бежать? Можешь ли ты прыгать? Я не чувствую совсем усталости после того, как ты освободил меня, отвечал Артур. Так запомни же хорошенько. В этой башне есть лестница, ведущая вниз к небольшой наружной двери. Я впущу тебя туда. Дверь внутри заложена, но не заперта. Отворив её, ты сойдёшь в ров, который почти сух. Перейдя через него, ты достигнешь наружных укреплений. Ты может быть найдёшь там часовых. Но они тебя не увидят. Не говори с ними. И перелезай через изгородь. Надеюсь, что никем не защищаемый вал тебя не остановит. Я перелезал и через такие, которые были защищаемы. Что же мне потом делать? Всё это пока очень легко. Ты увидишь лесок или крупный кустарник. Старайся как можно скорее до него добраться. Когда ты будешь там, то поверни на восток, но остерегайся, чтобы тебя не увидали бургундские солдаты, которые охраняют эту часть вала. Туча стрел и погоня конного отряда ждут тебя, если они тебя заметят. А глаза у них орлиные. и далеко видят свою добычу. Я буду осторожен. За этой рощицей, продолжал каноник, ты найдёшь тропинку, которая приведёт на дорогу, ведущую из Лаферета в Базель. Беги навстречу к швейцарцам, которых увидишь на этом пути. Объяви им, что часы жизни твоего отца сочтены, и что они должны поспешить, если желают спасти его. В особенности не забудь сказать Рудольфу Доннергугелю, что каноник Святого Павла ожидает его со своим благословением у северных ворот. Понял ли ты меня? Вполне, отвечал молодой человек. Каноник, отворив небольшую дверь в башню, вошёл туда с Артуром, который тотчас хотел было спуститься по найденной им там лестнице. Постой минуту. сказал монах. Сними это послушничье платье, которое тебя только затруднит. Артур мигом скинул его с себя и опять было собрался идти. Погоди ещё немного, продолжал каноник. Эта одежда может нас изобличить. Поэтому помоги мне надеть её под мою верхнюю рясу. Артур хотя и изгорал от нетерпения, но вполне осознавал необходимость повиноваться своему проводнику. И когда он снял со старика длинную широкую верхнюю одежду, то увидел его перед собой в чёрном шерстяном полукафтане, приличном его званию, но затянутом не таким поясом, какой обыкновенно носят духовные лица, а вовсе не свойственной монаху кожаной портупеей, на которой висел короткий обоюдоострый меч, сделанный так, что им можно было и колоть, и рубить. «Подай мне теперь послушничье платье», — сказал почтенный отец, «а сверх него я надену священническую рясу. Так как на мне есть светские принадлежности, то надо бы прикрыть их двойной духовной одеждой». Говоря это, он с мрачным видом улыбнулся, и улыбка эта заключала в себе «возволь». нечто более страшное и суровое, нежели его обычная угрюмость. Чего же теперь медлит этот безумец, сказал он, когда жизнь и смерть зависит от его поспешности. Артур сошёл с лестницы или вернее, сказать, спрыгнул с неё, отыскал дверь, о которой говорил ему монах, заложенную только внутри запором, не представлявшим иного препятствия, кроме того, что вследствие покрывающей его ржавчины было несколько трудно его отодвинуть. Артур, однако, сделал это и очутился на краю зеленого и листого рва. Не разбирая, глубок ли он или мелок, и даже не чувствуя останавливающей его на каждом шагу вязкой грязи, молодой англичанин перешел через ров и достиг противоположной стороны, не обратив на себя внимания двух достойных лаферетских граждан, находившихся тут на страже. Один из них был углублён в чтение какой-то светской летописи или священного предания, а другой внимательно смотрел на дно рва, как бы отыскивая угрей или, может быть, лягушек, так как у него висела через плечо корзинка, как раз подходящая для такого рода добычи. Видя, что, как и предупреждал монах, ему нечего опасаться бдительности часовых, Артур бросился к изгороди в надежде, что ухватившись за верхушку кола, Он сразу перескочит через нее, но он слишком понадеялся на свои силы, убавившиеся в нем вследствие недавнего заключения. Он упал обратно на землю и, встав на ноги, увидел солдата в синем мундире. Это был солдат из Гагенбаховской стражи. Он пустился в погоню за Артуром, крича беспечным и невнимательным часовым. «Тревога! Тревога! Ленивые скоты! Остановите этого беглеца, или оба вы заплатите за это жизнью!» Рыболов, который стоял впереди, бросил своё копье, выдернул меч и взмахнув им над головой, отправился за Артуром, не слишком, однако, торопясь. Тот, который занимался чтением, был ещё более неудачлив, так как поспешив закрыть свою книгу и заняться своей обязанностью, он бросился, конечно, без намерения, на перерез солдату. Этот последний, припустив во всю прыть, так сильно столкнулся с часовым, что оба они ударились об землю. Но горожанин, добротный и увесистый человек, упав, остался недвижим на месте. Между тем, как солдат, будучи лёгок и, вероятно, не приготовившийся к такой встрече, вдруг потерял равновесие и покатился прямо в ров, где увяз в густой тине. Рыболов и чтец пошли не спеша спасать нежданного и незванного товарища своего на страже. Между тем, как Артур понуждаемый предстоящей ему опасностью, перепрыгнул через изгородь удачнее, чем в первый раз, и побежал к тем кустам, о которых говорил ему монах. Достиг он их вполне благополучно, так как не слыхал свала никакой тревоги. Он однако чувствовал, что положение его сделалось чрезвычайно опасным, так как побег его из города известен уже, по крайней мере, одному человеку, который, конечно, не замедлит поднять тревогу. Как только ему удастся высвободиться из стены, хотя Артуру и казалось, что вооружённые граждане только для вида пошли помогать ему. Эти мысли увеличили быстроту его бега. Так что гораздо скорее, нежели это казалось возможным, он достиг границы кустарника, откуда, как предупреждал его каноник Святого Павла, он увидел восточную башню и прилежащие к ней городские укрепления. Войны в полном вооружении стерегли их. Биглец наш должен был прибегнуть ко всей своей ловкости, чтобы в редком кустарнике скрыться от глаз тех, которых сам он так ясно видел. Он каждую минуту ожидал, что затрубят в рог, и что защищающий вал пустятся за ним в погоню. Этого однако не случилось. Исследуя поназначенной ему монахам тропинки, Артур скоро потерял из виду городские башни и вышел на большую проезжую дорогу, по которой они с отцом пришли утром в город. По замеченному им небольшому облаку пыли и блеску оружия он угадал, что это приближающиеся к Лаферету воины, которых он не без основания принял за передовой отряд швейцарского посольства. Он вскоре дошел до этого отряда, состоявшего из 20 человек под предводительством Рудольфа Доннергугеля. Вид Артура, покрытого пылью и местами обрызганного кровью, так как при падении своём в тюрьме он слегка ушибся, возбудил изумление всех швейцарцев, которые собрались вокруг него, желая узнать, какие он сообщит им вести. Один только Рудольф не выказал ни участия, ни любопытства. Лицо из Палина швейцарца Подобно голове древнего Геркулеса, дышало силой и отвагой, отличаясь в то же время равнодушным и даже мрачным выражением, которое никогда не изменялось, за исключением только моментов сильного волнения. Он выслушал без малейшего изменения в лице рассказ едва переводившего дух Артура о том, что отец его в темнице и осуждён на смерть. Чего ж другого можно было ожидать? сказал хладнокровно Доннер Гугель. Разве вас не предупреждали? Легко было предвидеть эту беду, но теперь, может быть, нельзя уже предотвратить её. Сознаюсь. Сознаюсь, сказал Артур, ломая руки, что вы были благоразумны, а мы безрассудны. Но умоляю тебя забыть нашу глупость в такой крайности. Покажи себя храбрым и великодушным человеком, каким тебя признают твои соотечественники. Спаси нас от этой страшной беды. Но как? Каким образом? спросил Рудольф, всё ещё колеблясь. Следуя вашему примеру покорности, мы отпустили базельцев, которые могли бы нам помочь. Нас теперь всего не больше 20 человек. Как же ты хочешь, чтобы мы напали на укреплённый город, имеющий гарнизон в шестеро против нас многочисленнее? У вас есть друзья в стенах его, возразил Артур. Я в этом уверен. Выслушай одно слово на ухо. Каноник Святого Павла поручил мне сказать тебе, Рудольф фон Нергугельбернский, что он ожидает тебя с благословением у северных ворот. Да, конечно, сказал Рудольф, стараясь избавиться от усилий Артура переговорить с ним наедине и возвысив голос так, чтобы все окружающие его слышали. В этом я нисколько не сомневаюсь. Я найду у северных ворот священника, который меня исповедует и отпустит мне грехи, а после этого плаху, меч и палача, который отрубит мне голову. Но я ещё подумаю, прежде чем подвергну такой опасности свою шею. Если они умерщвляют английского торговца, который никогда ничем не оскорбил их, то что же они сделают с бернским медведем? когти и зубы которого Арчибальд Гагенбах уже не раз испытал на себе. При этих словах Артур всплеснул руками и поднял их к небу, как человек, не имеющий другой надежды, кроме как на него. Слезы навернулись у него на глазах, и, сжав кулаки и стиснув зубы, он грубо повернулся спиной к швейцарцам. «Что значит этот гнев?» — спросил Рудольф. «И куда ты идешь? Спасти отца моего или погибнуть вместе с ним? сказал Артур. Он пустился было бежать обратно в Лафрет, как вдруг почувствовал себя удержанным мощной рукой. Подожди немного. Дай мне подтянуть мои подвязки, сказал Сигизмунд Бидерман. И я пойду с тобой, король Артур. Ты, глупец, вскричал Рудольф. Ты и без приказания? Точно так, как изволишь видеть, брат Рудольф, сказал юноша, продолжая с величайшим равнодушием поправлять свои подвязки. которые по обычаю тех времён были очень затейливо завязаны. Ты всегда твердишь нам, что мы швейцарцы свободные люди. Но в чём же состоит преимущество свободного человека, если он не властен делать, что вздумает? Ты мой начальник, изволишь видеть только до тех пор, пока мне это угодно, а не долее. Зачем же ты хочешь теперь оставить меня, глупый ты человек, спросил Рудольф. А вот затем Возразил вышедший из покаяния подчинённый, что я целый месяц ходил на охоту с Артуром и люблю его. Он никогда не называет меня глупцом и дураком за то, что я, может быть, медленнее в размышлениях, чем другие. Я также люблю и отца его. Старик подарил мне эту перивьсь и этот рог, который ручаюсь, не дёшево стоит. Он также советовал мне не унывать, так как лучше думать верно, чем думать поспешно. и говорил, что я имею довольно ума для первого, если не для последнего. И этот добрый старик сидит теперь в бойне мясника Гагенбаха. Но мы освободим его, Артур. Если только два человека могут это сделать. Ты увидишь, что я буду биться, пока это стальное лезвие не отлетит от этой дубовой рукоятки. Говоря это, он махнул по воздуху своим огромным бердышом, который дрожал в мощной руке его. как осиновый лист. И действительно, если злодейство должно было быть сражено подобно валу, то никто из этой избранной дружины не был способен исполнить это так искусно, как Сигизмунд, потому что хотя ростом он был ниже своих братьев и не был так пылок, как они, но его широкие плечи и сила мышц были чрезвычайны. И если только он воспламенялся и чувствовал себя расположенным к сражению, что впрочем очень редко случалось, то, может быть, самому Рудольфу трудно было бы с ним совладать. Истинное чувство, сильно выраженное, всегда производит впечатление на простые умы. Большая часть присутствовавших тут молодых людей начала кричать, что Сигизмунд говорит правду, что если старик попал в беду, то это от того, что он больше думал об успехе их посольства, чем о своей собственной безопасности. Что он отказался от их покровительства и единственно с той целью, чтобы самому не ввести их в какую-нибудь ссору. Мы тем более обязаны, говорили они, охранять его от всякого несчастья, и мы это сделаем. Молчите, болваны, сказал Рудольф, посмотрев вокруг себя с повелительным видом. А ты, Артур, ступай к Бидерману, который идёт вслед за нами. Тебе известно, что он главный наш начальник, что он также искренний друг отца твоего, и ты найдёшь нас готовыми исполнить всё, что он заблагорассудит нам приказать для спасения твоего отца. Товарищи его, казалось, одобрили это мнение, и молодой Филипсон увидел, что и сам он не мог с ним не согласиться. При том же, хотя он и полагал, что Рудольф посредством своих тайных связей со швейцарской и базельской молодёжью и по поручению к нему От каноника Святого Павла, указывающего на то, что он имел приверженцев даже в самом городе, обладал полной возможностью помочь ему в настоящем обстоятельстве. Но он более надеялся на простую искренность и непоколебимое прямодушие Арнольда Бидермана. Поэтому, не теряя времени, поспешил к нему рассказать своё бедственное приключение и попросить помощи. С вершины холма, которого он достиг спустя несколько минут после того, как расстался с Рудольфом и его отрядом, увидел он приближающегося почтенного бидермана и его товарищей в сопровождении остальных молодых людей, которые уж больше не рассыпались в стороны, а шли все вместе вслед за посольством в боевом порядке, готовые отразить всякое нечаянное нападение. Позади шли лашаки с багажом, а в числе их и те два очень известные Артуру на которых во время их путешествия обыкновенно ехали Анна Гейерштейнская и ее служанка. На обоих сидели женщины. И насколько он мог рассмотреть на той, которая ехала впереди, был столь знакомый ему наряд Анны, начиная с ее серого покрывала до пера цапли, которая с момента вступления в Германию она носила согласно обычаям этой страны. как девица знатного происхождения. Однако, если глаза Артура в эту минуту не обманывали его, то что же такое видел он не более как полчаса тому назад, когда в подземной лафэрской темнице пред ним был этот же самый образ, но только при совершенно других обстоятельствах. Чувство, явившееся при мысли об этом, было сильно, но мгновенно подобно молнии, сверкающей сквозь ночные облака, которую едва успеешь увидеть, как она уже исчезает в непроглядной тьме. Изумление, произведённое в нём этим чудным приключением, вскоре слилось в его воображении с беспокойством о судьбе отца, и последнее пересилило в нём все другие чувства. Если действительно существует дух, принимающий на себя эти прелестные черты, сказал он сам себе. Тот дух этот должен оказывать благодеяния, и, конечно, не откажет моему отцу в покровительстве, которое он уже два раза оказал его сыну. Встреча с Бидерманом и его спутниками прервала мысли Артура. Вид его и наружность удивили их столько же, как Рудольфа и передовую стражу. На многочисленные вопросы он коротко рассказал о своём плене. и об освобождении, всю славу которого он приписал канонику Святого Павла, не упомянув ни слова о виденном им гораздо более привлекательном призраке женщины, который сопровождал каноника и содействовал ему. Артур умалчал также о другом обстоятельстве. Он не шёл приличным сообщать Арнольду Бидерману о поручении, данном ему каноником Святого Павла исключительно к одному только Рудольфу. Хорошо ли это было или дурно, но он считал молчание священным долгом, наложенным на него тем человеком, который оказал ему столь важную услугу. Бидерман на минуту онемел от изумления и печали, услыхав такие вести. Старый Филипсон приобрёл его уважение благородством и твёрдостью своих правил, равно как своими обширными и глубокими сведениями. Последние были в особенности драгоценны и занимательны для нашего швейцарца, сознающего, что здравый его рассудок часто бывает связан недостатком знания стран, времён и обычаев, в чём друг его, англичанин, очень ему помогал. Поспешим вперёд, сказал он бернскому знамениостцу и прочим депутатам, Заступимся перед тираном Гагенбахом за нашего приятеля, жизнь которого в опасности. Он должен уважить наши ходатайства, так как я знаю, что его государь ждёт Филипсона к своему двору. Старик не раз намекал мне на это, и так как нам известно эта тайна, то Арчибальд Гагенбах не осмелится пренебречь нашим мщением, потому что мы легко можем известить герцога Карла о том, как комендант Лаферецкой крепости употребляет во зло свою власть. не только в делах швейцарцев, но даже в том, что касается личных интересов герцога. С позволения вашего почтенный сотоварищ, отвечал бернский знаменосец. Мы депутаты швейцарского союза и отправились в путь с тем, чтобы ходатайствовать насчёт несправедливостей, нанесённых одной только Швейцарии. Если мы станем вмешиваться в ссоры чужестранцев, то нам труднее будет получить выгодное удовлетворение для нашего собственного отечества. при том же, если Герцог этим злодейским поступкам с английскими купцами навлечёт на себя гнев английского короля, то разрыв с ним только скорее приведёт его к необходимости заключить со швейцарскими кантонами выгодный для них договор. Этот совет заключал в себя так много политических видов, что Адам Циммерман, Залатурнский депутат, тотчас изъявил на него своё согласие. Прибавь к тому для сильнейшего убеждения что по словам товарища их Бидермана, сказанным не больше 2 часов тому назад, эти английские купцы по его совету и по их собственному желанию сегодня утром отделились от посольства именно с тем, чтобы не вовлечь депутатов в неприятности, могущие произойти от налагаемой Гагенбахом на их товары пошлины. Какую же выгоду, продолжал он, доставит нам теперь это раздвоение? Если мы, согласно намерению моего собрата по посольству, примем такое же участие в делах этого англичанина, как будто бы он был нашим спутником и состоял под нашим особым покровительством. Эти доводы весьма озадачили Бидермана. Ещё так недавно он же сам превозносил великодушие старого Филипсона. который предпочёл лучше добровольно подвергнуть себя опасности, нежели причинить какое-нибудь затруднение их посольству, оставшись при нём. Это обстоятельство поколебало даже вседневную веру в Бидермана, седобородого Николая Боншгетена, глаза которого беспрестанно перебегали от лица Циммермана, показывающего торжественную уверенность в своём мнении, к благородному лицу главы посольства который казался смущённым. Братья, сказал наконец Арнольд Бидерман с твёрдостью и с жаром. Я сделал ошибку, хвалясь сегодня перед вами моей светской политикой. Этот старик не соотечественник наш, но он одной с нами крови, создан по подобию общего нашего творца. И тем более этого достоин, что он честный и превосходный человек. Мы не могли бы без тяжкого греха отказать в помощи такому человеку, хотя бы он только случайно попался нам на дороге. Тем более мы не должны покидать его в опасности, которой он подвергся для нас же и для того, чтобы избавить нас от беды, в которую он попал. Не теряйте же мужества. Мы сделаем угодно Богу, спасая своего ближнего. Если нам удастся успеть в этом мирными средствами, как я надеюсь. То мы сделаем доброе дело дешёвой ценой. Если же нет, то Бог властен даровать торжество слабейшему над сильнейшим. Если таково ваше мнение, сказал бернский знаменосец, то никто из нас не будет опровергать его. Что касается меня, то я говорил против моего собственного желания, советую вам избегать разрыва с бургунцами. Но как воин Я принуждён сказать, что я охотнее сразился бы с гарнизоном вдвоём против этого многочисленнейшим на чистом поле, чем нападая на их укрепления. Будь покоен, сказал Бидерман. Я искренно надеюсь, что мы вступим в город Лаферет -э и выйдем из него, не нарушив миролюбивой цели, с которой мы отправлены от нашего союза.